Все на нее и кинутся. А то-то ты дура, слеповран. Слеповран без голосу, а то он и слеповран. Баба глупая опять вякнет. Может, он и слепой, а голос у него трубный. Я ж слышу, чай не глухая. Все. Он слепой это получше твоего видит. Что ему надо? Он видит. У него вся сила-то в когтях, а не голос. Хозяин бабы этой, муж, замечание делает. Ладно, баба поговорила, иди себе, вари чего-нибудь. Много рассуждать стало. Вроде бы и все, как всегда, беседуют, мысли сообщают, сумнения в природе выражают. А Бенедикту вдруг так-то тошненько станет.